Дородка оказалась справа. И в самом деле всё отлично поместилось. Два деревянных ящика и шесть огромных коробок, аккуратно оклеенных разноцветными клейкими лентами. Правда, свободного места на полу считай совсем не осталось. Пробираться по комнате приходилось по стеночки. Фургон уехал. Дородкой Бежан вернулись в гостиную. Смотришь, всё прекрасно поместилось. Сихиничола Миланья. Обратился к старшей сестре. Ничего не пришлось привязывать к трубе на крыше. Полиция всегда оставляла последнее слово за собой, вон только где они теперь будут спать. Вошёл Яцик, отправив там мужинников и вручив их бригадиру солидные чаевые из собственного кармана, он хотел всё-таки понять, что же случилось с его престарелой клиенткой, столь скоропостижно скончавшейся. А сердце его химило тревога за дорожку, хотя в этом он пока не отдавал себе отчёта. У дорожки же легче стало на душе. Яцк не уехал, в чём она тоже пока не отдавала себе отчёта. Мартин активно участвовал в переносе тяжестей, указывал, какие именно коробки кому нести, забегал на лестнице вперёд и заботливо проверял, пройдут ли носильщики с их габаритным грузом. и тому подобное. И теперь, наработавшись парень с чистой совестью рассчитывал на сытный ужин, и не ошибся в своих ожиданиях. Сильвия вспохватилась, ведь пропадает же наготовленная еда. Она бросилась в кухню, крикнув, чтобы никто не уходил из столовой. Бежан взглянул на часы, автоматически сравнил их показания со стеновыми, никакой разницы не обнаружил. подумала жене на дежурстве и не знал, на что решиться. Если бы в этом доме произошло убийство, он бы не сомневался, надо торчать здесь до утра, наблюдать, слушать, присматриваться к людям, отмечая малейшие детали в взаимоотношений. В данном же случае забежал сюда просто по дороге так на всякий случай, не зная ещё результатов экспертизы и застёл надолго. Неприятно беспокоило какая-то Обычная атмосфера царящая в этом доме. Нетипичная какая-то. Нет. Наверняка неприступная, это он своим полицейским нюхом понял сразу. Ну вот никакого сожаления, а только что скончавшаяся родственница. Ну ладно, пускай не родственница, но близкий человек ей. Вот такое ощущение, что о ней все люди просто забыли, хотя из-за неё весь Свербор разгорелся. На него никто не обращал внимания, никто не обхаживал. Всем явно было на полицию наплевать. Нет на свете такого преступника, которому было бы наплевать на полицию, которого бы Анна так совершенно не волновала а тут. И было ещё одно обстоятельство. Бежан не мог отделаться от ощущения, он о чём-то забыл, о чём-то очень важном, чего-то не сделал. или проглядел, или не успел проверить, как ни старался припомнить, не получалось. Бежан уже открыл рот, чтобы попрощаться. Не хватало ещё оставаться нахально на ужин. Как раз раздался голос Мартинека. Армя так вдохновила перспектива сытно поесть, что он по собственной инициативе проявил трудовой энтузиазм. "А не надо ли распаковать вещíчки?" спросил Мартин. Чего им запакованными лежать? А я бы мог, хоть завтра. Завтра, проворчала Филицы. А мойка такая станица незаконченной? Нельзя мойкой заниматься в воскресенье, солидно, как знающий себе цену мастер возразил Мартинек. Вдруг понадобится чего прикупить, а ящики распаковывать и в выходные можно. Тогда я смогла бы свой столик вытащить из комнаты, мечтала Здоротка, а сейчас он из-за горы ящиков не пролезет. Бежан закрыл рот и решил остаться. А вот я не так уверена, что мы имеем право распаковывать Вандины вещи, заявила вдруг Миланье, пока ещё Нам никто официально не объявил последнюю волю усопшей, нехидно прибавила она. Кто знает? А в Рукванде демонстрировала нам лишь часть своих драгоценностей, а остальные отправила малой скоростью. Увашившийся с хлебом и приборами Сильвии, ножи и вилки с бряканием рассыпались по полу. У остальных тоже от столь блестящей перспективы перехватило дыхание. В одной лишь Фелиции взяла верх Застарелая привычка поступать наперекор Мелании. "Влевать её хотел на драгоценности", крикнула она. "Не позволю, чтобы мой дом превратился в таможню. Впрочем, пусть распаковывает дородка, она ведь законная наследница. Ну, не скажи, пока неизвестно. А ты вот лучше скажи, куда подевались вчерашние драгоценности, куда она могла их запрятать?" В этом доме всё теряется. Теряется лишь то, что к тебе в руки попадает. И чётка. Надо было вчера подглядеть. Тордка. Нет. Извините, тёти. Я не подсматривала. Извините. По крайней мере, хоть колье осталось, поскольку принцесса получила его в подарок и сама спрятала. Дородка. Ородка одновременно донёсся из кухни призыв Сильвии. Уже несколько минут Эдик Бежаннов, стряхнувший с свои полицейские уши присловье драгоценности, безуспешно пытался задать вопрос. Над столом гремела и бушевала перепалка, которую обе сестры вели с блеском и наслаждением. Полицейский благоразумно отказался от мысли вмешиваться, решив слушать, и ещё чисто по-человечески пожалел доротку. Как она терпит все это терпит всё это? На её месте он быдатно сбежал из дому. Понятным стало стремление девушки заполучить для себя хотя бы чуланчик. Народка встала и направилась в кухню, проходя мимо Фелицы бросила на буфете в вазочке мартинек, распорядилась Фелице. Реакция Мартиныка была хотя и не молниеносной, но в принципе правильной. Не торопясь поднялся Не торопясь, подошёл к старинному буфету. Не торопясь, принялся осматривать наваленные на его верхней крышке предметы. Под определением вазочка здесь подходили лишь высокая, узкая и прозрачная ваза и низкий пузатый кувшин с отбитым горлышком. Однако обстоятельный молодой человек не пропустил ничего: ни шляпной коробки, ни цветочного горшка с цветком, ни подсвечника на три свечи. ни маленького глобуса на высокой подставке, ни декоративной резной штучки, ни весь что изображавшего болгарского сувенира, ни проволочного скелета абажура с жавзубы, бежан молча переждал всё. Наконец, Мартинок снял с буфета пузатый кувшин, заглянул в него и опрокинул перед Фелицией вертном. И сразу на столе засверкало и заискрилось. Бежан 100 дом сдержал восхищённый взгляд. Надо же, не свиснули, скривилась Милания, и удивительное дело не затерялось. Возможно, отозвалась Фелиция с сомнением в данном случае явно неуместным. А где же остальное? Я не очень разбираюсь в наследствах, но, возможно, нам велят всё собрать в одном месте. Ах, бедняжка, она не разбирается. Дани не разбираюсь, где остальное. Бежану наконец удалось спросить, есть ли я правильно понял эту вещь, панна Дорота получила в подарок от покойной пани Паркер. Бежани с готовностью переключилась на гостя. Да, вчера вечером, в присутствии многочисленных свидетелей. И вчера таких драгоценностей была прорва, горячо подтвердил Мартинок. вроде непосредственно к драгоценности мне причастный. Пани Ванда показывала нам блеск экстра-класс, и она увела настоящие. А где остальные, заладила свою филицию, милоане не упустила возможности вцепиться в сестру. Ну что ты твердишь, где остальное, где остальное? Откуда нам чёрт возьми знать, где остальное? Может, если хорошо попросишь, Ванда Тебе с того света ответит. Тут в столовую вплыла Сильвия с кастрюлей сосисок в укропном соусе, за ней дородка с чаем и фруктовым рулетом. Эдик Бежан плотно поужинал, внимательно проследил за тем, как невероятной ценности бриллиантовое колье опять запрятали в треснувшей старой кувшине и поставили наверх буфета, после чего распрощался и покинул этот Необыкновенный дом. Вернувшуюся с дежурства жену порадовало сообщение, что муж не голоден. Очень уж она уставала в своей больнице. Супруги посидели немного перед телевизором и рано легли. Комиссар не мог заснуть, мешало неприятное ощущение, что-то он забыл сделать. Но как ни старался, так и не вспомнил. Яцык пересидел всех и добился своего. Удалось перекинуться парой слов с дороткой, незаметно забравшись в вашу